Глава 18 Почему я не ушла? Почему терпела неуважение? Почему позволяла человеку вести себя грубо со мной? Странно, но я долго не задавала себе таких вопросов. Как вышла замуж, так смотрела на Стаса, как на полубога. Его слова и поступки были как бы логичными, объяснимыми. А если и казались иногда несправедливыми, так Стас всегда находил доводы более весомые, чем мои умозаключения. Убеждал, что я плохо себя вела, не то говорила, не так смотрела и поэтому получала по заслугам. А его поведение было лишь ответной реакцией на мои рефлексии. Стас уверял, что я слишком впечатлительная, несдержанная и совсем не понимаю его. Со временем я тоже стала так думать. Даже не заметила, как превратилась в нерадивую ученицу, а Стас в разочарованного преподавателя с повадками палача. Он никогда не давал мне ходить в магазин одной, уверял, что я слабая и тяжелые пакеты одна не донесу. И мне это первое время нравилось. Мы вроде бы и вместе, и дело одно общее делаем, продукты покупаем. Но теперь я понимаю, почему он всегда со мной ходил. Контроль. Тотальный. Разве можно доверить семейную кассу жене и неумехе? В магазине Стас следит, чтобы я не купила чего ненужного, не потратила лишнюю копейку на бесполезную, по его мнению, ерунду. На деньги Стас молится. Искусство распоряжаться деньгами для него – наиважнейший навык. Навык, который, по его глубокому убеждению, недоступен женскому полу. «Пока я в декрете, собственных денег у меня нет. Не зарабатываю, не имею права тратить. Все мои просьбы проходят через сито его мнение». «Зачем тебе эта тушь? Не красься вообще. Мне она нужна, я привыкла». Мямлю я. «Думаешь, краше будешь? Зря деньги на ветер». Он вздыхает и с видом великого мученика, которого одолели юродивые с просьбами о подаянии, бросает пару купюр на стол. Хватит на самую дешевую, но хотя бы так. «Ты как стрекоза. Лето красное пропоёшь, а потом будешь сидеть с голой задницей и сосать палец. Или что-нибудь еще. Ты только на это и годна». Ржёт он. «Глотать подобные шутки для меня не в новинку. Мне даже почти не больно. Если каждый день царапать кожу в одном и том же месте, она в итоге огрубеет. Будет, конечно, неприятно, но уже не так чувствительно». «Мы идем со списком, в котором написано, что надо купить. Овощи, мясо, молочные продукты». Тёма, сидя в тележке, с радостью катается между продуктовыми рядами и тянет руки к ярким упаковкам. «Возьмем эти булки», – предлагаю я. Выпечка такая ароматная, что у меня рот мигом наполняется слюной. «Скоро сама станешь, как булка. Смотри, жопа в штаны не влезет. Уже такая, как у тёток стала. Раньше меньше была». Я возвращаю булки обратно на полку. Пожалуй, он прав. Я совсем разжирела. Какие еще булки? Ты чего губу надула? Расстроилась? Не расстраивайся. Да нормальная ты. Пока сойдет. Кто еще тебе правду скажет, кроме меня? Продолжает Стас. Спортом заниматься надо, чтоб как орех было. Он холестко шлепает меня по заду. Мне стыдно. У меня совсем не орех, холодец какой-то. «Что-то желешки захотелось. М? Мирка?» Заметив мой понурый вид, муж внезапно развеселился. «Ну что ты, Мирка? Обиделась, что ли? Направду не обижаются». Муж берет на кассе пачку жевательных конфет. «Со школы таких не ел? Так уж и быть. Вот вам конфеты». Я не могу сдержать довольной улыбки. Умом понимаю, что глупо сейчас улыбаться, но отработанный механизм запущен. Такая вот дрессура для двуногих. Сначала отлупить, потом бросить кость. На мне работает. Ничего не могу с собой поделать. Поднимаюсь на цыпочки, пытаюсь его чмокнуть. «Фу, отстань». Он закрывается от меня ладонью. «Ночью отработаешь». Досадую на него, на себя. И чего я лезу? Стас вообще не любит, когда я тянусь к нему, чтобы поцеловать. Демонстративно принюхивается к моему рту и спрашивает, что я ела, не пора ли мне почистить зубы, а если хочу его обнять, давно ли я мылась, даже если знает, что я только что приняла душ. Вводит носом и поворачивается ко мне спиной. Если обижусь, сразу сделает вид, что пошутил. Ну что ты шуток не понимаешь? Ну ты даешь. И я не усугубляю ситуацию. Лишний раз доводить и до ссоры не хочется. Может, у него обострённый нюх, а у меня обоняние не так хорошо развито. И слышу я плохо. Стас постоянно твердит, что я глухая. Его голос несколько высок для мужчины, совсем не имеет обертонов и довольно тихий, как монотонный шум высоковольтных проводов. Он говорит, будто на какой-то своей определенной частоте, труднодоступной для моих ушей. Я заметила, когда он целует меня, никогда не закрывает глаза. Это странно. «В начале наших отношений я не могла придумать этому объяснение и решила, что так проявляется его натура защитника. К примеру, если вдруг на нас будет лететь бешеный пес или неожиданно свернувший с трассы автомобиль, Стас заметит его вовремя, и мы сумеем среагировать на угрозу. Фантазии глупой девчонки». Сейчас я понимаю, даже если бы на нас летел заблудившийся астероид, Стас бы отскочил в сторону, но меня за собой не потянул. Эти открытые глаза – контроль, абсолютный и бессовестный. Называется у него «сечь поляну», и я должна принимать это, иначе буду наказана за непослушание ледяным душам из его равнодушия и отстраненности. Я действительно многого не слышала и не видела. Почти пять лет плутала в тумане, в котором затухали голоса и терялась верная дорога. И кажется, только сейчас начинаю понимать, что наш брак превратился в болото. Еще немного, и оно поглотит меня. Надо решаться. И как можно быстрее. Потому что жить по-прежнему больше невыносимо.